Глава 4. В тюник мы прилетели около шести утра, и злой невыспавшийся отец накинулся на охранника за то, что прокат автомобилей до сих пор не работает. Мол, в самом паршивом аэропорту можно получить машину в любое время суток, а у отца к тому же заказано. Охранник повторял, что он к прокату никакого отношения не имеет, но отец уже вошел в раж. И «Это только у нас такое возможно. Нигде в мире!» Мама осторожно взяла его за локоть. «Юра, они только с девяти. Если не охота ждать, давай такси возьмем». Он отмахнулся и снова заорал на охранника. «А мне никто не сказал, что с девяти. У меня заказано, понимаете вы или нет? Вызовите их сюда сейчас же!» Мама виновато улыбнулась охраннику и отправилась добывать кофе. Никакой общепит в зале прилета тоже не работал, и маме пришлось возиться с полуисправным кофейным аппаратом. Мне кофе не полагался, он возбуждает нервную систему, так что я заняла одно из жестких металлических кресел и стала рассматривать парковку. Солнце уже выбралось из-за горизонта, и в машину проникал теплый розовый свет. Дождя, вопреки ожиданиям, не было. Ну все. Можно выдохнуть. Я на земле. Я отпила из бутылки, в которой плавали четвертинки лимона. Скулы свело. Воду с лимоном мне пожертвовали стюардессы, чтобы я как-то сладилась тошнотой и не действовала на нервы остальным пассажирам. А раньше я любила летать. Облака меня завораживали. Наконец можно освободить запястья от тугих акупунктурных браслетов. Они вроде как помогают от укачивания. Мы с мамой купили их в аптеке перед полетом. Но началась турбулентность. В хвосте зарыдал младенец так, словно знал наверняка. «Сейчас разобьемся». И меня захлестнуло. Надо было садиться у окна, а не в проходе. Тогда толсто-любопытный мальчишка не смог бы на меня таращиться. Хотя какая разница. Вот взрослые не таращились, но от этого не легче. «Все». Хватит думать об этом. И кого из них я больше не увижу. Раньше я много где мечтала побывать, особенно в Скандинавии, мне всегда нравились их легенды. А тут практически Скандинавия, Швеция на другом берегу Балтийского моря. Маму принесла отцу кофе в надежде отвлечь его от охранника. Отец принюхался и скорчил гримасу, дрянь какая. День не ладился. Кофе оказался не просто дрянью, а дрянью горячей. Отец выругался так яростно, что чей-то ребенок заплакал. Хоть бы уже кто-нибудь появился за стойкой приката. Чтобы не утруждать бабушку, родители остановились в гостинице в рыбной деревне. Это вроде и близко на том берегу реки, но бабушка обиделась. Она-то и рада утруждаться, и целый день печь пироги. У нее все вкусные. С капустой, с сыром, с вишней, но особенно с ревеньем. Пироги с ревеньем я только у бабушки ем. В Москве ни разу не встречала. Мама правильно поступила. Отца не каждый выдержит. Он так разговаривает. Сразу чувствуешь себя последним ничтожеством. К счастью, он не любит ходить в гости, Не нравится ему, что в гостях нужно следовать чужим правилам. А в гостинице заплатил и живи, как хочешь. Отец затащил мой чемодан в комнату, которая раньше принадлежала маме. В шкафу до сих пор висит мамина школьная одежда. Бабушка ее не раздает. Вдруг мне что-нибудь понравится. В письменном столе хранятся тетрадки. Обычные по-русскому и математике. И забавные. Со стихами Коли Б., которые смешно и страшно неловко читать, но не оторваться. В день приезда отец в основном сердито молчал или сосредоточенно ел. Наверное, мечтал поскорее вернуться в офис. А бабушка в присутствии отца постоянно суетилась. То кофе предложит, то добавку, то еще что-нибудь. Думаю, она его побаивалась. Он ведь никогда не улыбается». А еще у него некрасивые кустистые брови. Из-за этого взгляд всегда недобрый. Надеть на него черную мантию, и получится образцовый колдун. Мама иногда намекает, что неплохо бы ему выщипать эти страшные брови. А то ходит, как злой филин, но он отмахивается. «У меня нет времени брови щипать» или Красота — это ваши женские штучки, а меня не трогайте. Отец никогда не делает ничего для красоты или ради развлечения. Все должно приносить пользу. Вот если бы редкие брови боролись с истяхандрозом или влияли на курс валют, эти ужасные брови, густые, широкие, неправильные, вот и все, что роднит меня с отцом. Так что мне нравится их выщипывать». Пока отец развлекался тем, что мелко ремонтировал бабушкину квартиру, чинил что-то в ванной, вкручивал энергосберегающие лампочки, мама с бабушкой в полголоса разговаривали на кухне. Я разбирала вещи, иногда заходила попить или спросить что-нибудь, и видела, как у мамы в глазах блестят слезы. А бабушка смотрела на нее точно так же, как мама смотрела на меня, как бы говоря — «Все будет хорошо, не нужно бояться». Они говорили о взрыве. В то утро их обеих посетило дурное предчувствие. Бабушке накануне приснилась покойная прабабушка Маня, велела сходить в церковь и поставить свечку. А маме, у которой утром подгорела овсянка и выскользнула из рук стакан, тоже подумалось, что это не к добру. Мане прежде приходила, бывала, к бабушке во сне — А у мамы раньше случались неудачные дни, но потом, после теракта, все стало казаться предзнаменованием, которого они вовремя не разглядели. В новостях показывали женщину в рыжей меховой шапке. 21 ноября она стояла совсем рядом с террористкой-смертницей. Ее бы обязательно убило, но в другой части вагона освободилось место, и она заторопилась туда. Ее не задело взрывом только напугала и оглушила. Наплакала и повторяла на камеру, что это Бог ее уберег. Про меня бабушка говорила то же самое. Бог уберег. Уберег ли? Я вспомнила, как вышибло стекла между вагонами. Крупные стеклянные градины ринулись прямо в нас. У меня подкосились ноги, Я упала кому-то на колени, успев спрятать глаза в сгибе локтя. Ухо и скулу отцарапало. Я этого не почувствовала. Порезы защипало уже потом, когда женщина-медик в синем комбинезоне сосредоточенно обрабатывала мне лицо. Всю левую сторону лица облепил черной пылью и клочьями пепла. Опаленные волоски съежились, и топорщились мелкими узелками. Того, что у меня окровавлена нога, я тоже не замечала, пока не оказалась наверху, на площади перед метро. Джинсы и колготки разорвало на бедре, чуть выше колена. Небольшое багровое, почти черное пятно расползалось вширь. Боли не было. Надо в школу. Вспомнила я, и, обретя цель, Стала пробираться через наводненную людьми площадь подвой сирен. Люди пытались дозвониться родным. Спохватившись, я тоже нашарила в сумке мобильный, набрала маму, но звонок не проходил. Сеть легла. В небе зашумело. Мы вскинули головы, вертолет МЧС садился прямо на садовое кольцо. —